Глава сорок восьмая. Два дня мы топили вечерами баню. Во-первых, это радовало весь дом, и мне показалось, что вечно какие-то черномазы, с тенями под глазами студенты стали явно белее, халюни что ли. Я, одевшись в новое специально купленное для этого дела мужское исподнее, чем рассмешила ребят, в качестве манекена решила использовать того же Трофима. Он и молод был. И не тощ уже, чтобы сознание терять, да и учеников моих мог приструнить на раз-два. Когда мы седьмой раз уже перед самым закатом вывалились хохотом на улицу, дабы хлебнуть воздуха, я чуть не столкнулась грудью с незнакомцем. Он смотрел на нас, как на чертей, выпавших из преисподней. Ребята мои сразу осеклись, отошли и развалились на полянке. Ар от них всех валил, как от парового котла, «Хоть бери их и целый паровоз питай!» «Это что здесь такое?» В интонации незнакомца было столько важности, что я опешила. «Ты кто такой?» — спросил он у меня, и я поняла, что в мужском исподнем, с платком на голове, как у всех нас, он принял меня за мужчину, ну или подростка. «Это вы кто?» — спросила я, пытаясь рассмотреть в темноте, да еще и паровом облаке, исходящем от нас шестерых. Незнакомец был высок, темноволос, и одет был как-то уж больно представительно в мундир. — Николай Павлович, вы сюда не ходите! Айдайте за мной! Вам Варвара комнату приготовила! Айдайте! Сейчас вас накормим с дороги! Сначала я услышал дребезжащий от голос Никифора, а потом увидела и его. «Неужели Кирилл Иванович такое допускает? Чтобы студенты ночами не отдыхали, а валандались в банях?» Голос его звучал строго. «Только сейчас я поняла, что это тот самый ожидаемый гость. Но какого чёрта он в первые минуты узнал о том, что мы планировали скрывать от него тщательнейшим образом?» Трофим вышел вперед и плечом оттолкнул меня назад. Я поняла, что мой соучастник решил скрыть еще один факт обо мне. С минуты на минуту гость догадался бы, что я не студент. Я подозвала ребятню и потащила их в баню, где в пахнущем свежеобработанном деревом предбаннике осталась их одежда. Я же пришла сюда в халате, накинутом поверх мужского белья. Дождавшись, пока Никифор, Трофим и этот самый Николай уйдут, заставила ребята полоснуться и сама пошла вымыть голову в женском отделении. Несмотря на такой вот конфуз, Я сидела потом чистая, распаренная и довольная. В свете пары ламп, Комната отдыха с двумя широкими скамьями, гладким, хорошо отшлифованным столом и половиками на полу была очень уютной. В доме, кроме как в огороде, моя помощь была особо не нужна. Я могла и сама побыть парильщицей. Сейчас, когда каждая копейка дорога, а другого выхода нет, оставалось только это. Мне пришлось зайти к Варваре и рассказать, что Николай... Застал меня с ребятами, но не понял, что я девушка. Варвара зажгла лампу и достала из мешочка две сушки. Они были такими твердыми, что рукой, отдунную мне, сломать не смогла. Варвара задумчиво сидела на кровати и тихонько грызла край своей. Кирилл Иванович с ним письмо направил и велел Николаю Павловичу взять на время его отсутствия всех студентов на себя, пробормотала экономка. «Ну и пусть нам на руку». «Баня-то готова, а дальше с полученных денег, с части полученных денег, мы будем ее расширять», успокоил я женщину, ставшую мне подругой. «Думается мне, что ничего хорошего ждать не стоит, Еленушка. никольшку я знаю не меньше, чем барина. Вместе, почитай, в одном дому росли. Его Вересов-старший забрал у семьи погибшего брата. Кузены они». «Так вот», — Варя продолжала мусолить сухарик, Кирилл Иванович не больно-то многословен, а Николай со мной, как с матушкой почивший, с самого детства, считай. «И что? Говори, не тяни, Варвара!» — командным голосом приказала я. «Не будет больше никакой поддержки барину. Кто-то там надавил на царя. Неужто и на царя можно давить?» Она глянула на меня, как смотрит ребенок, которому рассказали про несуществующего Деда Мороза. «В общем...» Убедили царя, что все деньги, данные Вересову, ушли в трубу, и что ничем он государству нашему не принес помощи. Она, судя по всему, собиралась завыть. Варвара, ты меня-то слышишь? Баня наша, хоть ты ее серьезным делом не считаешь, знаешь, сколько за день будет приносить? Я не сисюкалась, не жалела ее, а продолжала говорить серьезно. Сколько? Она повернула голову и отложила, наконец, эту сушку. «Десять рублей сначала, не меньше. А нам десять рублей в день — это, считай, триста на месяц. И это с двумя парными варежка». «Посчитала?» Я взяла ее за руку и встряхнула. «Неужто?» Она замерла и захлопла глазами. «Если Кирилл Иванович сам будет на себя работать, сможет семена продавать с какой хочет наценкой и кому хочет. Поля же у Вересовых есть?» сады можно купить и вводить в них его изыскание понимаешь можно отдельно от государства будет работать не хотят по хорошему за свой счет даром почти пусть за большие деньги покупают нам года два три поезд подзатянуть а потом и дело с его семенами на ноги встанет я понимаю что он хотел бы только изучать но ежели на все посмотреть сверху ему и полями заниматься не придется всего и дело то купить у помещиков пяток самых хороших студентов, набрать парнишек на вроде наших Андрейки и Ефима, и знающие, Они же потом Вересову верны будут, дело будут знать лучше любого старейшины. Не унималась я, зная, что Варя любит пространные речи ученого. Должна была клюнуть и на мои. Моё-то сейчас какое дело, Елена? Наконец, уловив всю суть, спросила она меня. Николай, этого степени как можешь, чтобы к бане не касался. А то он орлом прямо налетел. Скажи дело с Кириллом Ивановичем решенное. Что-то мне все больше кажется, Еленушка, что ни черта, там нерешенное дело с баней вашей. Ой, не знаю, чего будет, она закачала головой. На первое время как будто проблема решилась. Настал день открытия, парнишки мои готовы были, трофим на подхвате. Никифор с наружной стороны склада, где ворота стали входной группой, приладил вывеску бани, коновись закрепив в стене здоровенные скобы. Дуня нашла в запаснике два самовара, кружки для чая, корзинки для выпечки, которые мы щедро и бесплатно выставили на столах в комнате отдыха. Я даже мальчишек поутру отправила к рынку купить газету, чтобы проверить, вышла ли наша реклама. И тут все было хорошо. Я сидела в саду, а в бане дежурили Андрей и Ефим. Позвать меня должны были, если приедут женщины. До обеда царила тишина и покой. Редкие прохожие заглядывали узнать, чего это тута, и все. Земля в огороде и в саду просила дождя на всю ночь, чтобы напитать землю и только-только проклюнувшиеся семена. «Елена, там и тебя...» «Это...» «Ай да, в общем, сама глянь, у ворот». Я в дом-то не хотел пущать, а она и сама никак не собиралась, выяснилось. Что-то было более прибежавший Никифор, из чего я поняла только одно — Ко мне приехали. За воротами на другой стороне дороги стояла коляска фёклы. Сложенная обычно крыша была поднята. Я заглянула и, увидев в ней фёклу, залезла и уселась рядом. «Это чего за конспирация?» — хохотнула я. «Да чтобы баня твоя работала, меня в ней лучше не видеть никому. И рядом не видеть. А вот те, кто против меня сейчас, да зная, что открыла ту баню ты, потянутся бесконечным потоком». «Не стала я тебе сначала говорить, побоялась, что не дашь делать», — замялась Фёкла. «Чего?» Я, правда, испугалась. Да, бабой она была верткой умной, но чего она учудила за моей спиной, осталось только гадать. Есть у меня подруги. Теперь мы с ними дружим тайно ото всех. Так и мне и им полегче. Обижаться мне не на кого. Сама жизнь свою построила, силы меня не заставляли. Она, кажется, даже ухмыльнулась. В общем, сегодня день не банный. По четвергам бабы здесь в карты играют. Это ее здесь заставило меня оцепенеть, потому что я думаю точно так же. Для меня здесь и там вполне понятно, что речь идет не о Москве и Рязани, а о разном времени.